Глава шестая. Я только услышал ее всхлип, а потом Энди вдруг вскрикнула и выгнулась. Я в один рывок оказался рядом, но когда схватил ее, девочка замерла, будто парализованная. А потом начала оборачиваться, медленно, мучительно, незнакомо, пока у меня на руках не оказалась большая черная хищница. Когда я решил, что не мешало бы позвать на помощь, Она вдруг резво вывернулась и бросилась к моему горлу. Всякое со мной бывало. Кто только не кидался на меня с намерением порвать. Наверное, это и спасло. Я перекатился с ней по кровати, схватив за горло и тряхнул со всей силой. «Энди!» Зверь замер и напыжился. Но стоило встретиться с ним взглядом, меня поразило осознанием. Слишком дикий, невменяемый и злой. Мы, конечно, не ладим, но ни одна самка не кинется на самца вот так в открытую. Даже бракованная, да и у нее же нет зверя вовсе. Какого черта? Но разбираться было некогда. Зверь Энди прижал уши и зарычал, а я отшвырнул ее в сторону и ушел в собственный оборот, даже не сняв штанов. Это бестия, само собой, ждать не стало, и едва я пришел в себя, обнаружил ее зубы у себя на загривке. Хорошенькие брачные игрища у нас выходили. Скинуть Энди себе и повалить на спину стоило трудов. Она царапалась, клацала зубами впустую и не очень, но опыта противостояния у нее не было. Я хоть и старался ее не угробить, потрепал изрядно, пока сбил уверенность в том, что ей так можно. Комната превратилась в поле боя. Разбитые тарелки, клочки постели и вещей. Энди забилась в угол, продолжая скалиться и рычать, но в животном взгляде уже ясно читалась паника, и я отступил к дверям, чтобы не провоцировать хищницу на отчаянные действия. Так мы и разошлись по разным углам. Она еще порычала с полчаса, потом принялась вылизывать пострадавшую шкуру, поглядывая на меня и шипя на каждое мое движение. Пришлось увлечься и отвернуться от нее, она мне больше ничего не сделает, но это ни черта не радовало. Мысли взрывались от вопросов. Уж слишком все не так. Ее длительный ломаный оборот говорил, что с этой самкой по-прежнему что-то не так. А невменяемый взгляд зверя пугал настолько, что мне самому на животном уровне хотелось убраться. Только я не мог. Когда позади все стихло, я бесшумно развернулся. Она спала все так же в звериной ипостаси. Светлые стены рядом измазаны кровью, и это беспокоило. Вдруг я сильно навредил. Нужно было срочно вызывать помощь, чего бы это ни стоило. На мое движение Энди предсказуемо снова зарычала. Пришлось повысить голос и пройтись вдоль стенки к шкафу. К счастью, ее нервы не сдали, не кинулась. И я смог спокойно обернуться и вытащить из-под кровати рюкзак с мобильником. Харт взял трубку не сразу. «Прости за беспокойство, но с Энди все плохо». Теперь, когда слышал свой собственный голос, понимал, что он дрожит от страха. За нее. Нужен кто-то проверенный. Она обернулась. «Черт!» — вздохнул он. «Понятно все!» Я повернулся, вжимаясь спиной в стенку. Энди не спускала с меня взгляда, но огня в нем заметно поубавилась. Теперь зверь выглядел несчастной и взъерошенной. У нее, возможно, кровотечение. «Почему?» Мы подрались. Она кидалась на меня. Харт напряженно засопел в трубку. «Сейчас все решим. Я перезвоню». Я попросил приблизиться к ней, но на мою попытку она снова вздыбила шерсть и зарычала. «Энди», — позвал я, опускаясь на колени. «Ты ранена. Позволь осмотреть. Бесполезно». Кошка снова вскинулась и заметалась вдоль противоположной стены, оставляя кровавые следы. Я выругался, беспомощно наблюдая за ее паникой. В настоящем виде я ее не уложу, а в зверином ничего не сделаю. Но помощь пришла довольно быстро. Я не позволил ворваться бригаде из медцентра, встретив их в коридоре. После недолгих раздумий решено было усыпить Энди стандартным транквилизатором. Когда ее вытащили на носилках, у меня внутри все перевернулось. Я оборвал любые уговоры остаться в камере. Стало плевать на все. «Я тут по своей воле!» – зарычал врачу в лицо. И я не могу оставить мою женщину истекать кровью непонятно где. Мозги отказали напрочь. Я поставил под угрозу все, к чему шел эти месяцы. Смысл жизни сейчас лежал на операционном столе, окруженной врачами. Я смотрел на происходящее через стекло, прикованное наручниками к трубе. Все, что могли сделать для сохранения имитации моего заключения. Энди обернулась почти сразу, как только ее усыпили, и стали понятны источники кровотечения. Я порвал ей кожу между лопаток, когда пытался усмирить. «Рейн!» — Харт вошел в комнату, когда Энди зашили. «Как она?» «Сказали, ничего страшного», — глухо отозвался я. «Зашили рваную рану между лопаток». «Понятно. С ней что-то не то», — процедил. «С моей то же самое», — огорошил он меня. «Мы особо не распространяемся. Что?» — обернулся к нему. «Они оборачиваются в ответ на гормональный всплеск и душевный надлом», — устало начал объяснять он. А я даже не поблагодарил, что Харт примчался ко мне ночью. Когда я присвоил Донну, она начала оборачиваться. Ужас в том, что она не помнит ничего. Сознание в такие моменты спит. Я слушал, не веря ушам. И как вы теперь? «Гуляем по утрам», — пожал он плечами. Потихоньку адаптируется. Самое страшное было, когда меня забрали, и она осталась одна. Зверь в таком состоянии мог натворить что угодно, потому что Донна уже хотела остаться, несмотря на мои обещания. Но она справилась. Харт помолчал, давая мне время усвоить. Это тяжело для нее, Брайт. Ей понадобится поддержка. Твоя. Я еле протолкнул ком в горле, замирая внутри и снаружи. Осознание собственной самонадеянности парализовало. И как Вимеру удается пользоваться всех безнаказанно. То, что происходило между мной и Энди, не укладывалось в голове даже у меня, хотя я был уверен, что готов нести ответственность за случайные жертвы. Как так выходило, что, находясь рядом, я только увеличивал количество шрамов на ее теле вместо того, чтобы оградить ее от опасности. Но она бросилась на меня, покачал я головой, болезненно хмурясь. «Ты ее пугаешь. Надо что-то менять». «А ты что поменял?» – посмотрел прокурору в глаза. «Я договорился. Обещал, что отпущу». «Правда?» – удивился я, усмехнувшись. «Делать было нечего. Донна ненавидела меня за наш первый раз и за то, что не предоставил выбора. Я не мог так продолжать. Отпустил бы? Я не знаю». Он вздохнул. «Но она в это верила». «А ее вера — все, что у меня оставалось. Надо с чего-то начинать, Брайт». Врач показал из зала знаком, что они закончили. «Я прикажу отвезти тебя в камеру и верну ее тебе», — сообщил Харт и направился к выходу.